Этика джайнизма Принципы джайнской этики, как-то было и в зороастризме, исходят из четкого противопоставления истины заблуждению, правильного ложному. Основы ее сформулированы в так называемой «триратне». Первый пункт «триратны» Совершенная убежденность в истинности учения. Подлинная вера в каждое слово доктрины. Смысл этой заповеди в том, чтобы адепт отбросил все блуждания и сомнения и с помощью веры оградил себя от ложных путей и дурных советчиков. Вообще-то это обычное требование для многих религиозных систем, а в некоторых, как, например, в исламе, оно достигает сакрального уровня. Однако в системе древнеиндийских религий оно столь определенно сформулировано было только у джайнов. Этическое содержание такого требования очевидно. Не призывая к религиозной нетерпимости, которая вообще не была свойственна индийским религиям, Джайнизм вместе с тем решительно требовал от всех своих адептов, чтобы они были готовы к правильному поведению и правильным поступкам, хотя бы потому, что так надо, по крайней мере, в начале, пока человек еще лишен подлинного знания, способного объяснить ему, что к чему. Вторая часть «Триратны». Правильное познание. В конечном счете, совершенное знание обусловлено принятием первого пункта и, в известном смысле, зиждется на нем. В принципе, всякое знание, в том числе и джайнское, совершенно лишь в том случае, если его постигать постоянно и долго, всю жизнь. Практические познания сводятся к изучению джайнской картины мира с ее космографией и мифологии настоящим, прошедшим и будущим, к знакомству с теориями о душе Дживи, Карми, о Тирндхаркарах и тому подобное. Считается, что полностью джайнское знание открывается лишь тем, кто уже сумел не только избавиться от притока кармы, но и освободиться от вредной кармы. Страница 210. Для начала же каждому необходимо ограниченное знание, сводящееся в конечном счете к познанию самого себя, сущности своего «я». Незнание или недостаточное знание этого как раз и является причиной дискомфорта человека в феноменальном мире. Познать себя и правильно понять с помощью наставника-гуру свою цель, освободиться от липкой кармы и средства достижения этой цели, с этого, собственно, и начинается подлинное познание. И, наконец, третья часть «Три праведная жизнь. Именно в этом пункте джайнская этика полностью вступает в свои права и весьма жестко диктует свои нормы и принципы. Этика джайнов, в отличие, скажем, от китайской, конфуцианской, не социальна. Она не озабочена высшими целями создания гармоничного общества или общих основ взаимоотношений между людьми, старшими и младшими, мужчинами и женщинами, своими и чужими и тому подобное. это этика сугубо индивидуалистична, то есть ориентирована исключительно на индивида, стремящегося к высшей цели джайнов. Впрочем, это еще не означает, что джайнская этика асоциальная. Как раз напротив. Ориентируя индивидов и жестко диктуя им норму поведения, она не только с успехом достигает тех целей, какие обычно стоят перед любой этической системой, но и демонстрирует в конечном счете завидные результаты. Этический стандарт джайнов весьма высок, что и неудивительно, если иметь в виду конечную цель джайнизма.